Удобно считать, что мы сами преодолели тму инквизиции на одном только воодушевляющем примере Джердана Бруна. Может быть, в том же самолюбовании мы не замечаем тех, кто старательно содействовали нашему преддревременному самоубийственному вооружению всевозможными изощрёнными техническими средствами. Нам хочется думать, что мы сами без намёков и извинений создали то летающее и плавучее оружие, которым отстреливаем сами себя в своих войнах мы не замечаем и тех и других усилий, противоположных воздействий, которые прикладываются к нам как к обществу со стороны. Но ведь они, эти усилия были, их можно увидеть при внимательном и нет предвзятом рассмотрении событий прошлого. В книге известного следователя магии и психолога Фрейзера Золотая ветвь есть интересный пример подражательной магии, склонность, которая коренится в самых потаённых глубинах человеческого подсознания. Аборигены тихоокеанских островов для того, чтобы вернуть то время, когда американские военные самолёты базировались рядом с их деревнями, строили подобие посадочных полос и сооружения, напоминающие элементы аэродрома. Они считали, что через такое воссоздание подражание смогут вернуть летающие корабли богов, появлявшихся с неба, а с ними и те чудесные предметы цивилизации, которые привозили американские военные. Это может казаться примитивным предрассудком, Но именно таким путем действовали американские ученые, исследовавшие останки корабля пришельцев, разбившегося под Розуэлом. Только им помогало в такой подражательной магии научное знание. В конце 19-го, начале 20-го века происходила та же подражательная магия. После наблюдения в небе многих и многих призрачных поддельных дирижаблей и самолетов, обществом овладевали мечты о полетах, И научное знание помогало инженерам и изобретателям воплощать эти мечты в жизнь. Когда над головой уже кто-то летает, нет надобности доказывать самому себе и другим, что это возможно, остаётся только изобретать, строить и учиться летать. Но человек научился летать тогда, когда ещё не научился решать свои проблемы с помощью убийства и войны. В этом была трагедия технического прогресса, и в истории остался отчётливый след трудов неких существ, которые позаботились о преждевременном его скорении. Они же позаботились о том, чтобы направить техническое развитие в колею военных технологий, и они же позаботились о том, чтобы столкнуть улубами народов в самых жутких войнах за самые дикие идеи. В кавычках: "Эти духи проводят своё время в обманывании и надувательстве смертных, создавая вокруг них иллюзии и чудеса. Для них детская игра возбудить нас низкие страсти, сообщать обществам и нациям возмущающие учения, приводящие к войнам, мятежам и другим общественным бессвям. И после этого не скажут, что всё это дело рук богов. Сейчас однако они говорят нам, что всё это дело руки инопланетян. Поскольку в богов мы уже не верим, это старомодно, а верим в космических братьев по разуму. И что самое печальное, Когда перед нами раскрывается лживость этих актеров, мы начинаем думать, что нас обманывают все вместе – и боги, и инопланетяне, и нам хочется отправить и тех, и других к черту. Может быть, одно из таких существ, о которых писал древнегреческий философ Порфирий, встретил рабочий Николай В. из города Фрунзи, когда совершал свою обычную тренировочную пробежку. Существо было самого привычного человеческого вида, только странно одето и обладало способностью становиться невидимым. Дорога шла по пустынной местности. За Николаемо вязалась его собака, дрессированная овчарка. В какой-то момент он непроизвольно оглянулся и заметил, что рядом с тем местом, где только что пробегал, стоит человек. Его там до этого не было, да и не откуда ему было взяться.